Глава 27. Демон Эленор. Я была ведьмой еще в те далекие времена, когда люди поклонялись идолам и языческим богам. подила знакомство с демонами и творила такие ужасные вещи, что даже говорить о них не хочется. Насылала на людей проклятие и чуму для того, чтобы выторговать себе бессмертие. Мне было без разницы, кого коснется жертвенный огонь, безвинных младенцев или истинных злодеев. Тогда меня звали Эленор, и жила я, да где только я не жила, кочевала с места на место в поисках источников силы, оставляя за собой длинный и очень приметный кровавый след. Всё началось с того, что однажды в наше многочисленное кельтское племя пришёл больной старик. Мне тогда было не больше, чем сейчас Люське. Старик умирал и не просил ни о чём, кроме тепла. Он не мог ни есть, ни пить. Наш друид узрел в этом дурное предзнаменование, и умирающего послали с его просьбами куда подальше. Он был такой жалкий. А я была очень любопытной и чересчур доброй. Приметила, по какой тропинке ушёл старик, стащила тёплый отцовский плащ и украдкой покинула селение, чтобы оказать посильную помощь страждущему. Нашла бедолагу в лесу неподалёку от нашей деревни. Он лежал на земле лицом вниз и, казалось, уже не дышал. Укрыла его плащом, потрясла за плечо, а он вцепился в мою руку своими костлявыми пальцами, что-то прошептал и умер. Так я в юном возрасте заполучила обширные познания в области чёрной магии и крупицу тёмной силы. Способности, понятное дело, к комплекту не прилагались, поскольку чёрная магия — это по своей сути наука, а не дар. До 14 лет я даже не понимала, чем обладаю. Потом меня попытались выдать замуж без моего на то желания. И я случайно в самый ответственный момент брачного обряда с перепугу вызвала злой дух. Замуж в итоге не вышла, зато была побита палками и изгнана из племени. Любящие родители, между прочим, тоже принимали участие в этом безобразии, и я их за это прокляла. Но вот как-то так и начался мой долгий путь по тропе тёмного колдовства. Я брала от жизни всё, что хотела. Не любила никого, кроме себя. То, что не могла получить с помощью магии, получала от людей обманом, шантажом или принуждением. Умела вызвать как страх, так и страсть, как ненависть, так и любовь. В какой-то момент возжелала бессмертия и начала долгие поиски, хотя вполне могла остановиться на достигнутом и занять почетное место подле какого-нибудь правителя. Но нет, богатства и почестей мне было мало. Я знала, что мой смертный путь закончится вечными муками и хотела этого избежать. 30 лет – не случайное число, подсунутое мне иллюзией в лабиринте испытания Химеры. Именно к этому возрасту я развела свои знания и силу настолько, что смогла успешно провести точно такой же ритуал, какой обломала Марии. В тридцать я стала полудемоном и перестала стареть. Вроде бы добилась желаемого и должна была остановиться, но мне этого оказалось недостаточно. Полудемон? Скромный статус, не открывающий дверь в мир демонов и ограничивающий возможности постоянным противостоянием со стороны природы. Я вознамерилась стать полноценным демоном. Для полного перерождения нужен более сложный ритуал, гораздо больше особенных жертв и согласия на то самих демонов. Только ради того, чтобы получить это согласие, я сожгла в жертвенном огне несколько крупных селений, включая то, в котором родилась. Несколько тысяч невинных душ стали жертвой моих непомерных амбиций. А потом был еще и многоступенчатый ритуал, на каждой ступени которого я безжалостно переступала через множество чужих судеб. По этому пути я шла почти три сотни лет. Видела и зарождения новой религии, и войны, и мелочные попытки простых смертных получить чуть больше власти над себе подобными, чем они имеют. Все это казалось мне смешным и бессмысленным. А глупая погоня некоторых за бессмертием вызывала только сочувствие. Наивные. Они ведь не знают, каких усилий это стоит на самом деле. Нет никаких эликсиров вечной молодости. Нет ни артефактов, ни другой магии, кроме чёрной, которая способна на такое. Но и те, кто пытался пройти по пути тьмы, ничего не добивались, потому что не отказались от своей человечности, как это сделала я. Ритуал я завершила... В 319 году нашей эры ответственным за моё перерождение в демона и последующую инициацию стал Роман, тот самый, который вроде как Мегин. Он объяснил, что длительность процесса перерождения соответствует продолжительности человеческой жизни от момента рождения до обретения бессмертия. Я вытерпела эти 30 лет адских мук только ради того, чтобы в итоге Получить документы о начале нового пути, датированного 349 годом, и совсем не то, к чему стремилась. Разочарование было очень горьким. Демон – это должность, а не бесконтрольное всемогущество. Работа, а не статус. И ограничений в мире демонов куда больше, чем я могла предположить. Во-первых, после перерождения я оказалась надолго запертой в этом безликом мире и лишенной возможности вернуться обратно к смертным. «Новообращенным демонам путь в другие миры заказан на целую тысячу лет. А если за тысячелетие не сможешь выслужиться перед наставником, то будешь лишён всего, включая память, и станешь просто демоническим существом вроде чертей или бесов». «Я хотела получить безграничную власть над миром смертных, а не скромную должность в демонической канцелярии». Естественно, закатила истерику, за что была сурово наказана и разжалована на сто лет в Смотрители за ямой обречённых, где отбывали своё посмертное наказание чёрные колдуны и ведьмы. Срывала свой гнев на них, пока не поняла, что этот путь тупиковый. Если хочешь расти, смирись и соответствуй той судьбе, на которую сама же и напросилась. Я смирилась. После того, как сто лет наказания истекли, добросовестно трудилась в канцелярии, стараясь заслужить одобрение романа, который был не только моим наставником, но и начальником, и, можно сказать, отцом. В мире демонов нет понятий брака и семьи. Есть династии и преемственность должностей на основе добровольного согласия на ответственность за новообращенного. Поскольку Роман взвалил ношу в виде меня на свои плечи, я стала частью его династии и потенциальной преемницей. Над ним, соответственно, стоял другой демон. Естественных способов размножения тоже нет. Есть только сложный путь смертных через двойной ритуал и перерождение. За следующие 10 столетий я изучила мир демонов досконально. Гораздо лучше, чем многие, кто обитал здесь дольше меня. Получила повышение в должности и доступ в мир смертных. Поскольку срок наказания не шел в зачет испытательного, в общей сложности от момента инициации до моего первого выхода в люди прошло чуть больше 1100 лет. За это время в мире демонов не изменилось ничего, а мир смертных ощутимо преобразился. Между 319 и 1460 разница оказалась ошеломляющей. И я так соскучилась по этому суетливому миру людей, что снова возжелала в него вернуться. Увы, моя должность на тот момент все еще предполагала тотальный контроль со стороны наставника и массу ограничений. Я могла воспользоваться пропуском только с разрешения романа, да и то на очень короткий срок, достаточный для заключения какой-нибудь сделки. Если пыталась задержаться под благовидным предлогом, наставник принудительно возвращал меня назад и наказывал лишением пропуска на следующие 10 лет. Меня это злило. Как-то неосознанно я начала спорить с его решениями. Возмущалась жестокостью и несправедливостью демонов по отношению к смертным. Мы же зачастую сами предлагаем людям сделки. Сами толкаем их на путь тьмы, а потом бросаем в яму обреченных. А безвинные... История Нины была правдивой. Её приговорила к смерти соперница. Сама эта соперница к магии никакого отношения не имела, а просто воспользовалась услугами ведьмы. В итоге ведьма, завершив свой жизненный путь, угодила в изолятор на том свете, откуда её душу в мир демонов пришлось вытаскивать через очередную сделку со смертными. Она попала в яму обречённых, где ей самое место. Соперница тоже не избежала возмездия. В качестве оплаты за услугу она дала ведьме каплю своей крови, которая позже была использована для других целей. Свою душу это особо запятнала тьмой по незнанию, но всё равно была наказана. Она погибла не своей смертью и угодила туда же, куда и безвинная Нина, в очищающий огонь. Я знаю эту историю, потому что сама определяла срок наказаний для всех её участников. Действие очищающего огня на души смертных не такое жестокое, как пламя ямы обречённых, а срок очищения в разы меньше. Да и пути в мир духов потом ведут разные, но это всё равно несправедливо. Нина не должна была 10 лет страдать ни за что. Проще говоря, я начала оспаривать не только решения Романа, но и порядки мира демонов тоже. Он долго пытался объяснить мне, что существующие законы не обсуждаются и не подлежат изменению. Я знала, что это так. Знала, что своими бунтами локального характера ничего не изменю. Понимала, что эта дорожка приведёт меня обратно к должности смотрителя, но уже не могла остановиться». «Пятьдесят лет назад, или около того, я намеренно сорвала очень важную сделку демонов со смертными. Была лишена пропуска в мир смертных на двадцать лет, а от работы по сделкам Роман отстранил меня на целое столетие. Мне осталось только назначать срок и место наказаний душам, которых приводят проводники. Проводники – это тоже должность, причем очень ответственная. Я до нее так и не успела дослужиться». Да и вообще уже стояла на грани полного разжалования, поскольку назначала для безвинных самые минимальные сроки из возможных. Тогда-то Роман и решил, что короткая кошмарная жизнь в мире смертных станет для меня хорошим уроком. Между нами действительно существовала сделка, причём честная. Я была прекрасно осведомлена о том, каким образом собирается сила отката по чёрному привороту. Такие привороты – редкость. Отвечают за их последствия демоны высших рангов, вроде романа, и тех, кто в династии стоит выше него. Для перерождения в младенца с душевной пустотой и сбора черной силы изымается одна обреченная душа из ямы, поскольку таким душам вечный покой все равно не светит. До меня демоны в этом никогда не участвовали, потому что это бессмысленная трата времени, чреватая повреждениями памяти, длительной утратой демонической силы и другими неприятными последствиями вплоть до полного разрушения духа. А я согласилась, хотя длительности пребывания в мире смертных речь даже не шла. Душевная пустота губит своих носителей быстро. Как правило, основная сила отката приходится на первые 10 лет после приворота, а потом пустотой собирается и перенаправляется в мир демонов лишь остаточный шлейф, поэтому немногочисленные носители дара пустоты редко доживали до совершеннолетия. Мне было достаточно и этого. Просто очень хотелось снова почувствовать себя человеком. Дышать. Радоваться солнцу и дождю, без контроля со стороны Романа, сколько угодно, любоваться красотой природы, которой в мире демонов попросту нет. Там вообще ничего нет, кроме мрака и огня. Все удобства и комфортные условия создаются магическим путём. Демоны не спят, им не нужна еда, они не испытывают никаких человеческих потребностей или чувств, потому что отказались от всего этого при перерождении. А я изначально оказалась подпорченной. И даже полтора тысячелетия демонической жизни не смогли исправить этот недостаток. Я знала, что при перерождении лишусь памяти и демонической силы, поэтому по совету Романа собственной рукой написала в его дневнике фразу «Маячок». Он добавил к словам свою собственную силу, чтобы они точно сработали. Он же провёл процедуру перерождения, дав мне второй шанс немного побыть человеком. Мои воспоминания о 29 годах этой смертной жизни остались неизменными, но многое теперь воспринималось иначе, поскольку знания о чёрной магии значительно прибавилось. Ритуал Белёны – пустышка. Эта глупая мёртвая ведьма всё делала неправильно. Мария тоже во многом знатно накосячила, но у неё хотя бы был шанс завершить начатое, если бы я не вмешалась. А в прошлом году, на старом кладбище неподалёку от Мухина, где я спаслась только благодаря Власову и помощи природы, Мегин и правда пытался меня развоплотить, чтобы вернуть обратно в мир демонов, Это особенный ритуал, его сложно спутать с другим. Меня спасла беременность. Природа встала на защиту моего нерождённого ребёнка, а не меня. Уже тогда Владик имел прочную связь с природными силами. Фактически я прожила ещё год только благодаря ему. А у яда-химеры действительно нет противоядия. Никто из отравленных им не вернулся в мир смертных прежним. Все идеи моих друзей были бесполезными. Максимум, на что я могла рассчитывать, если бы не была демоном, — это тяжёлая судьба оборотня. Но Мегин, открыв дневник на странице с маячком, лишил меня и этой возможности. Путь в мир духов он мне тоже отрезал, поскольку вместе с памятью вернулась и часть демонической силы. Очень тяжёлое, но привычное ощущение. «То есть вы ненавязчиво приглядывали за мной все годы моей смертной жизни?» Равнодушно поинтересовалась я, даже не пытаясь удержать медленно утекающие человеческие эмоции. «Да», — просто ответил он. «Я всё-таки в ответе за тебя и за все твои поступки, в каком бы из миров ты их не совершила». Четыре года назад мой наставник ввязался в одну неприятную сделку, которая могла закончиться для него плачевно. У него только один преемник, и это я. Мне нужно было обеспечить твоё своевременное возвращение на случай смены должности, поэтому я и дал бесу, Коготь Химеры. В прошлом году представилась возможность вернуть тебя самостоятельно, но не получилось. А сейчас, значит, возникла острая необходимость в моём возвращении, поскольку ваш наставник всё-таки опарафинился, догадалась я. Пока ещё нет, но дело, увы, движется именно к этому, подтвердил Роман. Если бы возникла острая необходимость, брат беса нашёл бы тебя раньше. Сам я пока лишён возможности выйти в мир смертных потому что накопилось много работы на месте. Но по большой для меня удаче ты сама подставилась, притащив Александра на свой глупый и непродуманный обряд инициации. «Саша теперь в яме обречённых?» — спросила я без тени сочувствия. Он ведь тоже отравил себя когтем, дурачок. «Я вернул его в мир смертных», — признался Мегин. «У нас была сделка». «Оборотнем вернул?» «Другого пути нет, сама знаешь». «Да, я это знала. Я вообще очень много чего знала». «Просто забыла». «А зачем вы меня обманули, когда сказали, что я могу прямо сейчас выбрать для себя выход?» «Я не обманывал», — ответил он. «Вспомни. Я сказал, что ты можешь сделать свой выбор прямо сейчас. Но вместо того, чтобы принять решение, ты начала рассуждать о хитроумности моих планов и упустила удачный момент». «Это подло». «Да. Вам даже не стыдно признавать свою подлость. Демоны не испытывают чувства стыда». «Ну да, точно». Демоны не испытывают никаких чувств. Это противоречит их сути. А я испытывала, за что и была наказана второй смертной жизнью с печальным финалом. «Выходит, там я уже умерла?» Спросила отстранённо, будто бы меня это всё действительно уже никак не касалось. «Мегин?» Да никакой он не «Мегин», просто роман. В мире демонов даже имена не нужны, их только для удобства используют. И уважительного обращения к старшим на «вы» там тоже нет. Только по должности, возраст к этому не обязывает. Есть древние демоны, которые до сих пор не выбрались с нижних ступеней. Они в своё время и ко мне обращались чуть ли не с подобострастием и поклонами, поскольку я по статусу выше их. Так вот, о чём я? Ах, ну да, о своей судьбе в мире смертных. Роман направил поток тёмной силы на окно, и оно отразило текущий момент реальности. Ощущение было такое, будто поезд остановился, и я смотрю через толстое вагонное стекло на то, что происходит снаружи. Со стороны и немного сверху. Да, Эля Власова умерла, о чём свидетельствовал вернувшийся к изначальному человеческий облик. Солнце ещё не зашло, поэтому отчётливо было видно всё, что происходит возле вывороченной с корнем молодильной яблони. Это демоническое дерево, а не просто волшебное. Для того, чтобы его свалить, нужна была недюжинная колдовская сила в сочетании с природной. Не думала, что мои помощники привлекут к этому процессу кого-то ещё, но они выдернули обратно через блюдо и освободили от моих сонных чар ещё человек тридцать. Тех, кто никогда не касался тёмных сил. Лидия тоже была там. И старый колдун с бородавкой на подбородке. Да много кто был. Они не только повалили яблоню, но и целебную воду смогли поднять к поверхности. Кота Баюна связали и полностью обездвижили с помощью стрейч-плёнки, а на морду ему мотали фольгу. Видимо, вместо защитного железного колпака. Люська с расстроенным видом сидела верхом на этом звере, распростёртом на земле неподалёку от сияющего чистотой источника. Рядом с ней, с унылым выражением лица, стояли Клавдия Никитишна и Изабелла. У их ног валялись островерхие шлемы, украшенные цветными перьями. Моё тело было полностью погружено в сияющий источник. Снаружи оставалась только голова, который бережно поддерживал влазов, стоящий на коленях в грязи если она вернула нормальную внешность, значит всё получилось, С надеждой в голосе спросил он у Василия, который с хмурым видом сидел рядом на корточках. Вася осторожно коснулся моей шеи, пытаясь нащупать пульс и отрицательно качнул головой, но произнести страшные слова правды не смог. Последовавшая за этим душераздирающая сцена безграничной скорби и из камня вышла бы слезу. Но я ничего не почувствовала. вообще ничего. У меня был сон, Произнесла безразлично, продолжая смотреть на душевные муки мужчины, которого в своей смертной жизни очень сильно любила. «Мне снились помолодевший Власов, наш подросший сын и беременная блондинка, и овчарка на цепи. Я думала, что это имеет какое-то отношение к дару прорицания. Провидцам тоже снятся самые обычные, ничего не значащие сны», ответил на это Роман. «А как же то будущее, которое мне показывал другой дар?» В нём мой муж и сын не менялись, а мир вокруг них становился другим. Почему эти видения оставались неизменными? Я ведь избавилась от Марии. А от артефактов, дававших ей доступ к твоему сыну, ты избавилась? Как глупо. Я так стремилась изменить судьбу своих близких, что упустила самое главное. И думала ведь о том, что нужно уничтожить все пуповинки, которые удалось раздобыть Марии. Собиралась сделать это сразу после того, как отправлю её на тот свет и сниму печать успокоения. За всеобщим волнением о моей судьбе просто забыла об этом. Владик, Антон Лопатин, другие одарённые, любой из тех, кому в руки попадёт волшебное блюдо, может запросто заполучить эти бесценные артефакты, чтобы использовать их в других подобных ритуалах или для себя лично. Эта молодильная яблоня погибнет, но яблоки с неё не портятся. Да и дерево такое в мире смертных не одно. Об этом просто никто не знает. И кот Баюн не один. Эта демоническая пара всегда существует комплектом. Этот кот и сдохнет. Его дух вернётся в мир демонов и будет ждать своего часа. Когда-нибудь сочетание нужных сил породит новый яблоневый росток, и кот-сказочник отправится туда. Всё, что я сделала для своей семьи, было сделано зря. Подытожила я и снова затемнило окно. О нежите спросить не хочешь? «Твой дружок Анчутка до сих пор шныряет по миру демонов в их поисках», — улыбнулся Роман. Я тоже улыбнулась в ответ, не вложив в эту улыбку абсолютно ничего и прекрасно понимая, что возвращение к демоническому существованию отнимет и эту человеческую привычку. «Их упокоила энергетическая волна от вашего удара по Марии», — поделилась с собеседником своей осведомленностью. «Перерожденные духи не несут ответственность за прижизненный контакт с темными силами» поэтому они сразу отправились в мир духов. Домовые, лешие, водяные, кикиморы, маховики. Все, кто попал под волну внутри моей печати упокоения и в печати владения Марии. Их больше нет. То же самое произошло и с неупокоенными призраками. Но им в мире духов придется платить за прижизненные грехи. Неупокоенные колдуны и ведьмы из печати владения и Белёна угодили в яму обречённых, поскольку все они так или иначе касались чёрной магии. Их колдовская и природная силы были уничтожены в момент Перехода, а всё, что касается тьмы, будет извлекаться уже демонами. Мария тоже в яме. Полагаю, вы сегодня весь день были заняты назначением для них сроков наказания, и поэтому не смогли вытащить меня из лабиринта иллюзии раньше. Не нужно проверок. Я вспомнила всё, чему вы меня учили. «Вижу, что вспомнила» иначе начала бы упрекать меня в обмане относительно отсутствия времени на перекрестке миров, где мы сейчас находимся», — ответил он очередной улыбкой. «Я все условия нашей с тобой сделки выполнил, теперь твоя очередь». Заключая эту сделку, я подписалась под обязательством быть паинькой и смириться с тем, что законы мира демонов отличаются от моих представлений о справедливости. «Нравится мне это или нет, я должна просто выполнять свои обязанности». «Вы нарушили пункт о том, что мой дух вернётся в мир демонов после смерти тела по причине душевной пустоты», — возразила я. «Наш договор я тоже помню. И там есть пункт о компенсации, если с вашей стороны будет допущено нарушение». «А, точно, высшее юридическое образование», — усмехнулся Роман. «С тобой было намного проще общаться, когда ты была безграмотной. И чего же ты хочешь в качестве компенсации?» Речь шла о том, что я выполню одну твою просьбу за каждое своё нарушение. Оно всего одно. Просьба, соответственно, тоже может быть всего одна. Снова хочешь вернуться в мир смертных? Нет, — ответила я. Я свои ошибки осознала. Мне нравится мир смертных, но проживать ещё одну неправильную жизнь в нём я не хочу. «А чего же ты хочешь?» — заинтересовался он. У меня нет полномочий на выход из межмирного пространства в любую точку времени мира смертных Но главы династии обладают такой возможностью. Я хочу, чтобы вы исправили одну судьбу. Во-первых, я не глава династии. Сразу же начал он приводить доводы против этой затеи. Надо мной ещё четыре ступени наставников, и тебе это прекрасно известно. А на два с лишним тысячелетия назад путь заказан даже высшим силам, поэтому прости» но твою судьбу изменить уже невозможно». «А я разве сказала, что речь идёт о моей судьбе?» Невозмутимо поинтересовалась я. «Нет, настолько далеко мои желания не заходят. Я хочу, чтобы вы изменили судьбу Власова». Он в молодости ввязался в дурную историю. Его невеста погибла, в чём он по сей день винит только себя, а дурацкая детская болезнь, перенесённая во взрослом возрасте, лишила этого человека возможности иметь детей. «Я прошу для него нормальную жизнь без этих лишений только и всего эля это невозможно покачал мой наставник головой меня верховные даже слушать не станут а меня это не волнует заявил я в ответ вы нарушили важные условие сделки которые вообще не имели права заключать у верховных своих дел хватает они не следят за тем что на нижних ступенях творится потому что есть иерархия ответственности но если я подам жалобу Вам влетит так, что о вышестоящей должности придётся забыть навсегда. Можете разжаловать меня хоть до самого низа, я и оттуда найду способ добиться справедливости». Он вздохнул и снова скрышённо покачал головой. «Я надеялся, что ужасная судьба в мире смертных тебя изменит. Но, кажется, допустил ошибку. Ты неисправима. Если что-то втемяшилось, то уже ни перед чем не остановишься» какой была упертой, когда по трупам к бессмертию шла. Такое осталось. «Угу», — согласилась я. «Странно, что за столько столетий вы так и не поняли, что эту черту во мне искоренить невозможно». «Это тоже ваш косяк, между прочим. За процесс перерождения меня в демона ответственность несли вы. Вам так хотелось заполучить преемника, что оставшиеся в новообращенном демоне крупицы человечности казались ерундой». А так ведь нельзя. Недоделанных демонов быть не должно. Но вместо того, чтобы продлить срок перерождения, вы ограничились столетним наказанием. Видимо, пришло время пожинать плоды этой беспечности. Вам придётся либо каким-то образом выполнить мою просьбу, либо ответить за свои ошибки перед верховными наставниками». Он задумался. Я осознавала, что прошу слишком много, потому что менять прошлое недопустимо, но я отступать тоже не собиралась. Пусть выкручивается. Я слишком долго была необразованной канцелярской крыской, не знающей ничего, кроме законов демонического мира. Я ведь до этой смертной жизни даже писать не умела, потому что в подобном образовании не было необходимости. Меня обучили только языку демонов на уровне чтения. С освоением чёрной магии всё намного проще было. Она у демонов интуитивная. Если бы наставник не решил наказать меня второй жизнью, не заполучил бы все те проблемы, которые я была способна обрушить на его голову теперь». «Хорошо, я согласен», — наконец-то ответил он. «Будет у твоего Власова нормальная жизнь. И жена блондинка, и дети, и овчарка. Этого ты хочешь? Чтобы твой сон стал реальностью хотя бы для него?» «Он это заслужил». Просто ответила я и настояла на заключении дополнительного соглашения к имеющейся сделке с уточнением пункта о компенсации. Зачем? А затем, чтобы постоянно тыкать своего наставника носом в то, что за ним имеется должок. Пока сделка не завершена, контракта о её заключении не может быть уничтожен. А имея на руках контракт, я могу жаловаться. В то, что Роман выполнит своё обещание, я не верила ни минуты. Это и правда невозможно. Судьба Власова тесно связана с моей. Моя, с Белёной, Марией и многими другими персонажами одной короткой человеческой жизни. Если изменить прошлое Анатолия, то изменится всё то, что с нами произошло за последний год. Даже если мы и встретимся, он уже не полюбит меня. Не купит мне дом в Мухино, скорее всего, не будет работать на Карпунинах, потому что в этом отпадёт необходимость. Казалось бы, маленький винтик, а развалится вся история. Целых 30 лет его жизни будут другими, или даже больше. Скольких судеб это коснётся? А сколько из этих судеб уже завершены? Мёртвых ведь как-то придётся возвращать, чтобы они шли дальше по изменённому пути. Это невозможно. Ни один из верховных демонов на такое не пойдёт, ни за какие коврижки. Роман думает, что я повелась на его согласие и охотно подставлю уши под новую лапшу, когда он начнёт врать, что такие дела быстро не делаются пусть и дальше пребывает в этом заблуждении. Роль дохлой крысы меня вполне устраивает, несмотря на то, что испытания Химеры проходить уже не нужно. Я усвоила и этот урок. Из мира демонов в мир смертных есть ещё один выход. Но нужно время, чтобы до него добраться. Время и терпение. Я подожду. Мне теперь торопиться всё равно некуда.